Глава 1205. Третий шаг. За пределами Солнечной системы огромный образ божественного быка стоял на реке звезд. Казалось, этот гигант подпирал саму пустоту, мог сотрясти весь святой домен эритического дао. Источником этой силы был не самый иллюзорный конструкт, а медитирующий на его спине в позе лотоса ван Боуле. Он был облачен в лазурный халат, лазурный словно небо символ свободы. Длинные волосы развивались, подобно извилистой дороге символу свободы, брови напоминали клинки, глаза таили в себе звездный свет, каждую клеточку тела пронизывала аура Дао. В то же время огромный по площади космос звёздного домена в теле сделал так, что стало казаться, будто идол Тхарма превзошёл бога и стал парагоном. В момент произнесения небольшой речи он достиг стадии, где каждое слово было законом. «Вы не свободны!» Стоило ему это сказать, как естественные магические законы снаружи Солнечной системы стали один за другим трансформироваться в нити Дао, и одновременно с этим они меняли расположение и обеднялись друг с другом. По велению великого Дао и воли Ван Боулы они перековывались в цепи, которые сковывали всех практиков. В этот момент находящаяся здесь бесконечное небесное Дао поблекло, небесное Дао темная секта тоже рассеялась, осталось только одно великое Дао Ван Боулы. В мире каменной столы эта сила выходила за пределы звездного домена, это был уровень вселенной. Практики девяти областей четыре великих или других более слабых объединений испытали непередаваемый шок. Сковавшие их цепи оказались невероятно тяжелыми. казалось, будто у них похитили нечто, что всегда по праву принадлежало им, отчего они стали чувствовать скованность, даже их движения стали какими-то заторможенными. Это было лишение свободы и всех физических тел, но это был еще не конец. Ваш разум скован! Эта фраза породила настоящую бурю, захлестнувшую звездное небо. Пустота исказилась, как будто ее что-то покорежило. Находящиеся здесь практики задрожали. Казалось, их подавила незримая сила как будто еще одна цепь запечатала их божественную душу волю и сознания. Их лишили свободы воли, отняли ауру и разум. Практики не могли пошевелиться, их души тоже казались обездвижены. Разум этих людей опустел Выглядело это так, будто для них остановилось время. Ван Боло тем временем выставил перед собой руку с раскрытой ладонью, а потом сжал пальцы в кулак. Звездное небо строгнулось, пустота разбилась, будто бы десятки звездных доменов оказались запечатаны и теперь с оглушительным треском покрывались трещинами, словно они вот-вот расколются. Рука Ван Боло стала звездным небом, поэтому сжимаемые в кулак пальцы сдавили всех собравшихся здесь практиков. Семь-восемь практиков начальной ступени звездного домена не выдержали. Ван Боула еще не до конца жал пальцы, но запечатывающие цепи внутри и снаружи сдавливали настолько сильно, что их просто разорвало на части. Они погибли телом и душой. Кожа остальных постепенно покрывалась трещинами. Однако эти люди были экспертами звездного домена, к тому же здесь их собралось довольно много. К тому же с ними был старик на великой завершённости звездного домена. Еще четверо находились на поздней ступени. Сразу после смерти нескольких практиков старик сдорожал, а потом из его тела вырвалась необузданная сила. В момент выплеска он как будто загорелся. Обычно это означало воспламенение культивации и божественной души. Временно подняв таким образом культивацию, он с трудом вырвался из цепи и во все горло закричал. «Если вы не воспламените дау своих сект, вы не уйдете отсюда живыми!» Девять цепей Великого Дао его секта загорелись и обрушились на идол от хармы Ван В это же время старейшины четырех великих сект в виде горящего старика и понимая, что на кону была их собственная жизнь, стиснули зубы и тоже воспламенили культивацию. Им пришлось возжечь воплощение Дао своих сект. Огромный треножник, метеорит, топор и гигант вспыхнули. Четыре обетых пламенем старейшины проревели приказ. Треножник тут же обрушился на Ван следом был метеор... Потом удар нанес топор рычащий гигант. Последний просто налетел на него. Это было еще не все. В момент удара Дао великих сект по Ван в пяти точках святого домена эритического Дао послушался Рокот. Там располагали штаб-квартиры этих сект. Они внимательно следили за ходом развития событий, когда Ван Бууле сделал свой ход, отчего их эксперты оказались на грани гибели, как они могли сидеть сложа руки. Официально отправленные к Солнечной системе люди были одними из их сильнейших представителей. В следующий миг эссенция этих пяти сект вспыхнула. Каждая породила руку, сотканную из звездного Света и Ауры Дао. Из пяти разных точек домена они помчались к полю боя на границе Солнечной системы. Вместо атаки ван Буулы они схватили своих практиков в попытке вытащить их из этой передряги. «Солнечная система непроходной — не проходной двор!» Холодно изрёк идол Дхармы. Проигнорировав атаки великих дау сект, Он затуманился и переместился на большое расстояние. И снова была поднята рука, и сжались пальцы. Сила тела культивации и божественной души сплелись воедино. Удар кулаком был нацелен на магические руки, пытающиеся унести практиков великих сект подальше от Солнечной системы. Пять рук задрожали, и без промедления объединились в более впечатляющий конструкт. Новая рука встретила удар Ван бола своим. Столкновение двух кулаков вызвало оглушительный грохот. Звездное небо сдрожало, великая да сдрожало. По меньшей мере 30% практиков закашлялись кровью. Ударная волна разорвала их тела на клочки и стерла в порошоках души. Этих людей настигла окончательная смерть. Санса и пяти великих сект, обедневшись в одну огромную руку, обладала огромной силой. В результате удара погибла часть практиков из разных сект, однако большинство уцелели. Дрожащая рука вместе с ними быстро исчезла в звездном небе. Глядя вслед отступающим, Ван Бола слегка сощурился. Непредсказуемое перемещение идола Харма позволило ему выйти из-под удара пяти великих дао, и сейчас объятые пламенем воплощения приближались к нему, чтобы сокрушить его. Цепи, огромный треножник, гигант, топор и метеорит заходили с разных сторон. За мгновение до столкновения Ван Буэлэ негромко сказал «Тающее время!». Техника «Тающее время» воплощала собой дао времени, не принадлежащее миру каменной стелы. С культивацией звездного Домена время обернулось спеть на несколько десятков вдохов. Горящие дао Пяти Великих Сект попали под действие магии. Сначала они потухли, а потом начали двигаться назад. Прежде чем они успели улететь, Ван Буэлэ взмахом руки подавил воплощение Пяти Великих Дао и забросил их в отсутствующий угол диска, который сейчас занимало скопление Бушующее Пламя. Запечатывание их там сильно снизило нагрузку на скопление Бушующее Пламя, ибо воплощение Пяти Дао взяли на себя часть нагрузки. Это потрясло практиков не только в Солнечной системе, но и всех, кто наблюдал за конфликтом. Представителями ряд сект и семей, находящихся в разных частях святого домена Эретического дао, практиков различных сил святого домена ступнического учения, у многих от страха сорвался голос. «Это не звездный домен! Это сила божественного императора! Как такое возможно?» Удивились не только они. В разных сектах и семьях Центрального бесконечного домена А также в бесконечном клане увиденное повергло многих в шок. Медитирующие в позе лотоса практики открыли глаза и прищурились. Это настоящий третий шаг! Даже в далекой преисподней чей-то взгляд прошел сквозь пустоту и остановился на Солнечной системе.